Разговор с Кристиной. Если мужу на ребенка наплевать, воспитай его сама. Кристина, 35 лет, образование высшее юридическое, работаю заместителем директора. Работаю довольно, она меня кормит, я не замужем. Когда женщина в 35 лет говорит, что она не замужем, значит, была замужем, но что-то не получилось. Да, я была в гражданском браке, но юридический брак не был оформлен. Сыну 10 лет. Я считала, что штамп в паспорте мне не нужен. Вопрос оформлять брак или нет зависит от конкретной ситуации. Иногда не надо, выгоднее не оформлять. Если, например, муж занимается бизнесом и может угодить за решётку, то он брак не оформляет, а своё имущество переписывает на имя жены. Если с ним что-то случается, то имущество будет сохранено. А иногда бывает, что надо разводиться, и тогда много чего делить придётся. Но у меня вопрос о сыне. У него отсутствует мотивация к школе. С первого класса говорил, что ему в школе скучно, а в третьем классе заявил, что не любит школу, потому что у него там нет друзей. Постоянно опаздывает на уроки. Что делать? Хочешь оказать ему благодеяние? Оставь его в покое. Тебе наказывать его не стоит. Когда жизнь накажет, поможешь ему. А сейчас пусть хоть тройки получает, но ходит в школу. С тройками он не сдаст ЕГЭ и не поступит в институт. Отделите себя от вашего ребёнка. С вами ничего не случится, если он не поступит в институт. А сейчас оставь его в покое. Наступит момент, когда ему понадобится знание. Тогда и станет учиться. Истинная причина твоих проблем в том, что ты не можешь общаться с мужчинами. Ты их хочешь прижать к ногтю, как когда-то своего мужа. Поэтому у тебя с мужем были плохие отношения, а теперь ты на ребёнка переключилась. Он для тебя как молодой самец. И ты его тоже хочешь к ногтю. Тебе надо научиться правильно обращаться с ребёнком. Надо искать причину, а не повод. Если бы ты была счастлива в семье, ты бы так сильно на ребёнка не реагировала. И, может, твой сын тогда бы даже лучше занимался. Ты бы умела правильно общаться с мужчинами, но ты их не видишь. Ты сейчас находишься в месте, где мужчин нет, а есть только брюконасители. И ты переносишь качества брюконасителей на настоящих мужчин. Как отличить одного от другого? Брюко носителю нужно, чтобы ты стирала, готовила и прочее. А мужчине этого не надо. Некоторые женщины проникаются моей теорией, и у них получается прекрасный результат. Если появится мужчина в доме, то у твоего сына решатся проблемы в школе, хотя бы потому, что ты перестанешь его постоянно по пустекам дёргать. Дети смотрят, как родитель поступает, и начинают делать точно так же, а безъясняничают. Слова не воспитывают, только поступки. Поэтому ребёнку не надо рассказывать, как надо быть счастливым. Ему надо показать, что ты счастлив. И он тебе начнёт подражать через какое-то время, то есть тоже станет счастливым.